Потом он вытащил из этого отделения завязанный узелком грязный матерчатый мешочек для табака, туго набитый, по-видимому, чем-то очень твердым, потому что, когда он бросил его на стол, мешочек звякнул с каким-то глухим стуком. «Вот теперь как раз», — сказал он, — «здесь ровно пятьдесят центов попенни. Я было собирался их в банк отнести, но вы можете меня от этого избавить». «Угодно пересчитать?» «Конечно», — сказал дядя. «Но ведь ты платишь, значит, ты и считай». «Ровно пятьдесят», — сказал Лукас. «Придется потрудиться», — сказал дядя. И Лукас развязал мешочек, высыпал монеты на стол и стал считать слух, подвигая их указательным пальцем одну за другой к маленькой кучке десяти, и пяти центовиков, и потом, защелкнув кошелек, засунул его во внутренний карман сюртука, а другой рукой подвинул всю кучку монет и скомканную кредитку через стол к дяде, пока они не уткнулись в бювар. Затем он достал из бокового кармана пестрый носовой платок, вытер руки, сунул платок обратно и стал, выпрямившись неподатливой, невозмутимый, не глядя теперь уже ни на кого из них. В то время как непрестанный рев радио, захлебывающиеся гудки едва ползущих машин и весь разноголосый шум субботней толпы, собравшейся со всех концов округа, разносились в ясном солнечном дне. — Ну, — сказал дядя, — «Чего же ты еще дожидаешься?» «Расписки», — сказал Лукас. Конец книги. Запись произведена Республиканской студией звукозаписи ВОЗ. Москва, февраль 1975 год. Редактор Челышева читала Кайгородова.